Руна сорок Хозяйка Похьолы снаряжает погоню за Сампо Пока герои Калевалы стояли в море, ослепленные туманом, и тяжко боролись с бурей, старуха Лоухи созвала свой северный народ, снарядила военный челн, и, как утка утят, свела воинов к воде. Усадила в корабль мужей с мечами и стрелков с луками. Распустив на мачте парус, точно тучу, поспешила хозяйка Похьюлы в погоню за лодкой Вяйня отбивать сампо. Тем временем герои Калевалы почти уже достигли родимых пределов, но тут почувствовал вещий Вяйнемёнин неясную тревогу и велел ловкому Леменкянену Взобраться на мачту и посмотреть во все стороны, ясен ли вокруг горизонт. Не нужно было дважды просить Ахти показать удаль. Влез он на мачту и, посмотрев на запад, восток, юг и север, где осталась Сариола, сказал, «Впереди нас ясное небо, а с полночи нагоняет лодку облака». «Так ли ты увидел?» — спросил Вяйнемеунин. «Взгляни получше, может...» то не облако, а корабль под парусом. Пригляделся с мачты Кауко и сказал, — Нет, не туча это, а как будто стоит позади нас остров. Вижу я на осинах соколов, а на березах глухарей. — Мелешь ты вздор, — возразил мудрый старец Лемен -Кяйнину. — Не проплывали мы мимо острова, да и пора бы знать тебе, что соколы на осины не садятся, и глухарей на море не бывает. Приглядись-ка получше, может, то погоня похьелы? Внимательно вгляделся Ахти в третий раз и сказал. — Верно, нагоняет нас лодка с севера, сотни весел бьет она по морю, и сотня мужей сидит там с оружием. Уверившись, что не пуста была его тревога, велел Вянемёнин гребцам налечь на весла, чтобы ушел их чел над погони. Принялись Ильмаринин и Леменкяйнин грести, что есть мочи, и затрясся челн. Нос его взревел тюленем, а за кормой вспенилась вода, словно в пучине водопада». Изо всех сил работали гребцы, но все равно настигала героев Калевалы вражья лодка Похьялой. Увидел вещи старец, что не уйти им от погони, и решил колдовством отвести беду. Вынул он из мешочка с трутом кусок кремня, бросил его за борт через левое плечо и сказал... «Явись из камня подводный утес, чтобы разбилась лодка Похьелы и погибла в диких волнах!» И поднялась из кремня подводная скала, преградив путь вражеской погони. Налетела лодка Похьелы днищем на рифы, и раскололся на камнях стореберный челн, повалилась мачта, а ветер унес парус. Но не желала сдаваться хозяйка похьелы. Стоя по колено в воде на утесе, привязала она к ногам пять коз, на руках закрепила борта разбитой лодки, а руль надела себе, как хвост, и приняла она тут же облик огромной орлицы. Сто мужей с мечами и сто стрелков с луками посадила лоухи себе на спину, затем, взмахнув крыльями поднялась в воздух и полетела во след челну вянимейнена в миг настигла старуха Лоухи героев калевалы села на вершину мачты и тут же накренилась лодка набок в мыслях горячо воззвал Ильмаринен к Уко чтобы оградил всесильный калевальцев от гибели чтобы дал ему огненную рубашку под защитой которой не пал бы он в играх злобной стали Вяйнемейнин же сказал хозяйке Похьелы, — Хочешь, разделим с тобой поровну сампо? — Не хочу я ни с кем делить сампо, — ответила Лоухи. — Одна им владеть буду. Схватила она когтистой лапой изобильную мельницу и потащила прочь из лодки. Но не зевал удалой Леменкянен. Выхватил он из ножен меч и ударил с плеча по лапе орлицы, отрубив одним махом ей все когти, кроме одного, что был на безымянном пальце. Разозлилась хозяйка похьелый, и, спуская на ахти мужей с мечами воскликнула «Преступный Кауко!» «Ведь обещал ты матери, живо клялся старухе, что десять лет не пойдешь на битву, как бы не жаждал златой славы!» Но уже пришел на помощь Леменкянину могучий Вянемейнен. Подняв из воды дубовый руль, ударил он им чудовище так, что посыпались воины со спины орлицы в волны, а сама хозяйка Похьолы свалилась с мачты на край лодки». Потеряла войско орлица, но не выпустила сампо. Когтем, что остался на безымянном пальце, подняла лоухи мельницу над бортом, да не удержала, уронила в синие воды. Упав на волны, разбилась изобильное сампо, раскололась его пестрая крышка — и пошли ко дну в темную морскую тину в большие обломки, дав богатство водам и одарив сокровищами царство Ахто, а мелкие куски погнало волнами к близкому берегу Калевалы. Обрадовался Венемен, увидев зорким глазом, что выбросил прибой обломки сам по народимую землю, и сказал От этого семени пойдет начало неизменных благ и станет, калевало, землей сладостной для сердца. Вечно будут над ней сиять солнце и светить месяц. Тучны будут ее стада и обильны нивы. Найдется у меня средство против тучных стад и обильных нив, против солнца и месяца». Зло прошипело Лоухи. «Заточу я в утесе месяцы солнце. Застужу морозом все, что вспашешь ты и посеешь, а взошедшее побью железным градом. Из лесной чащи вышлю я медведя, чтобы терзал он же ребят и пожирал твои стада, а весь народ твой изведу мором, чтобы и памяти о нем не осталось». «Не страшны мне ни Лапланские, ни сареольские чары!» — ответил Вяйнемёнин. «Один лишь Укко ключами судьбы владеет, а тебе, чудищу, они в руки не дадутся. Если доверюсь я Укко, то сохранит он мои посевы от чужих заклятий» и в утес тебе впору будет запирать беду и злобу, а не лунный свет и золотое солнце. И медведя из леса высылай на собственный выгон, на погибель стадам сариолы». Поняла хозяйка Похьялы, что неизбежно ослабнет теперь ее могущество, раз ушло в глубины моря разбитое Сампо, Расупустила она свое богатство. Со скорбным клёкотом, подхватив безымянным пальцем маленький осколок пестрой крышки, взмыла орлица в небо и полетела в Сариолу. Оттого и поныне бедна угрюмая похьела и мало улопланцев хлеба. А лодка героев Калевалы тем временем причалила к пристани И, сойдя на берег, собрал мудрый Вяйнемейнен на песке осколки Сампо, которые вынес из моря прибой. Те осколки посеял вещий старец на мысу в землю, чтобы росли они и приумножались, чтобы обратились в славную рожь для хлеба и прекрасный ячмень для пива, чтобы одарили Калевалу изобилием и счастьем а посеев куски сампо запел венемёнин такую руну уко славный уко сильный не скупись отец на милость дай нам счастье отведать и достойно жизнь закончить в сиянной калевали защити всесильный уко От мужей, таящих злобу, И от жен на козни щедрых. На земле уйми злых духов И в воде дурные силы, Чадом стань своим опорой, Пусть сияет славно солнце, Пусть в ночи блистает месяц, Ветры пусть не дуют злые, Пусть не хлещет землю ливень И не студит поле холод. Возведи до неба стену по краям моей отчизны, Чтобы враг не мог похитить те плоды, что мы взрастили, Чтоб злодей не мог пробраться в наши мирные жилища Никогда, покуда блещет золотой на небе месяц.